Поход к Серкса. Поход через Гелеспонд, Фракию и Македонию. 489-481 года до Рождества Христова. Дарий не мог перенести позора своего войска в Греции. Он решил с еще большими силами напасть на афинян. С этой целью он разослал воззвания по всему своему государству, приказал строить корабли и собирать запасы, В течение трех лет во всей Азии происходило необыкновенное движение. Египет, который был всегда ненадежным владением, отложился. Между детьми Дария от его первой жены, родившимися еще до вступления его на престол, и от второй Атоссы, с которой он сочетался браком, будучи уже царем, возник спор за право наследования престола. Спор этот Атосса, благодаря своему всемогуществу, решила в пользу своего старшего сына Ксеркса. Во время военных приготовлений Дарий в 486 году до Рождества Христова умер. Ксеркс прежде всего усмирил восстание в Египте, который должен был искупить свое отпадение еще более тягостной зависимостью. Между тем, проживавший в Сузах царь Демарат и сын Гиппе песистрат а в Ларисе – Аливаде, потомки фессалейских царей, и, наконец, зять самого Ксеркса Мордоний, который желал владычествовать над Грецией, подстрекали царя к войне с Ладой. Начались приготовления. Ксеркс желал выставить такие вооруженные силы, каких не видел еще мир. Все необозримое государство пришло в движение. Более 50 племен, различных по языку, нравам, оружию и одежде, должны были выставить войска. Все приморские народы от Египта до Гелеспонта обязаны были снарядить корабли и собрать огромные запасы в прибрежных городах Фракии для пребывавшего туда войска. Для безопасности флота, перешеек между Афонским мысом и материком, был прорыт и сооружен канал, в котором могли разойтись два корабля. Осенью 481 года до Рождества Христова многочисленные войска собрались в укрепленном сборном пункте в Криталье, в Каппадокии, а затем были отведены к Сардам. Из Сард, где царь провел зиму, он послал вестников в греческие города, кроме Афин и Спарты, требовать земли и воды – Решив провести войско в Европу сухим путем, Ксеркс приказал навести через гелиспонт близ Сеста, два моста на судах. Когда же буря разорвала мосты, Ксеркс велел строителей их казнить, а морю дать 300 ударов и бросить в него кандалы. Когда мосты были исправлены, царь выступил с войском из Сарт и направился к северо-западу от гелиспонта в реке с к которой подошло войско не хватило воды чтобы напоить все это бесчисленное множество людей и животных ксеркс посетил город пергам к юго востоку от трои чтобы осмотреть местность где впервые сразились греция и азия через несколько дней войско достигло последнего азиатского города абидоса здесь ксеркс пожелал сделать общий смотр Для этого абидосцы должны были построить возвышенное место из белых камней, с которого он мог обозреть все свое бесчисленное сухопутное войско и флот, расположившийся в открытом море. По его желанию было дано примерное морское сражение, в котором победу одержали седоняне. Сначала Ксерхс смотрел на бесчисленную громаду людей с радостным изумлением, но потом с грустью и со слезами. Ему пришла в голову мысль, что, может быть, из всех этих людей ни один не доживет до ста лет. Вплоть до гелиспонта путь был усеян миртовыми ветвями, а на мосту были сожжены благовония. Ксеркс сам совершил в честь восходящего солнца жертвенное возлияние из золотой чаши, помолился и бросил в море чашу, золотой кубок и персидскую саблю. Затем началась переправа. Она продолжалась непрерывно семь дней и семь ночей. В Афракии, на обширной равнине Придориске, у истока реки Гебра, ныне Марица, сделали подсчет всего войска. Отсчитали 10 тысяч человек, поставили их плотно друг к другу и огородили забором. Потом вывели их из этого огороженного пространства и наполнили его новыми воинами. И так повторяли 170 раз, пока в огороженном месте не перебывали все воины. Таким образом, вычислили, что всего в войске было миллион 700 тысяч человек. К ним присоединились еще вспомогательные войска фракийцев и македонян. Однако с большей достоверностью можно принять показания, что Ксеркс повел против Эладвия сухопутное войско в 800 тысяч человек и флот из 1200 военных кораблей экипажем около 250 тысяч человек. Удивительно было смешение различных одежд и оружий отдельных племен. Тут можно было видеть персов в тиарах, цветных узких кафтанах с рукавами, длинных шароварах с копьями, луками, стрелами и кинжалами, ассирийцев в шлемах с палецами, окованными железом, индийцев в одежде из бумажной материи с луками и стрелами из тростника, каспийцев в шубах, сарангов в высоких сапогах, эфиопов в львинах и барсовых шкурах с обнаженным телом, расписанным наполовину черной, наполовину белой красками фракийцев в лисьих шапках и так далее. Геродот описывает 56 племен, принимавших участие в походе. Не меньшее разнообразие представляли корабли. Финикийцы с сирийцами выставили 300 кораблей, египтяне – 200, киприоты – 150, киликийцы – 100 и так далее. Во главе пяти корейских кораблей находилась царица Артемизия. На каждом корабле экипаж состоял из персов, медян и саков. Знатные персы предводительствовали отрядами, составленными из отдельных народов. От гелиспонта войско направилось через Фракию к Стримону, через который, по приказанию к Серкса, также был наведен мост. У Аканта сухопутное войско соединилось с флотом. Отсюда войско пошло через полуостров Халкидику к городу Фермам. На пути его беспокоили львы и другие хищные животные, которые ночью нападали на верблюдов. Во многих местах приходилось тратить целые дни на вырубку деревьев, чтобы прокладывать войску дорогу. В фермах войско остановилось и заняло всю страну, вплоть до устьев Голиакмона, близ границы Фессалии. Флот же был проведен каналом Атафона, вокруг полуостровов Сифонии и Полены, в фермейскую гавань близко к войску, которая отсюда должно было вторгнуться в Фессалию, и начать, по-видимому, нетрудную войну против тех греческих народов, которые не прислали царю земли и воды, по его требованию.